Глава 39. Особняк графа Кенделла. Лондон, начало ноября 1814 года. Бэл не мигая смотрел на бутылку бренди, стоявшую на столе на расстоянии вытянутой руки. Друзья собрались в кабинете Кенделла. Сам граф сидел за столом, а Борт и Бэл расположились рядом в больших удобных креслах. Уже больше двух недель, как Бэл вернулся из Франции но собрались все вместе они впервые. «Ты не сводишь глаз с бутылки, Белл? Неужели я решил, наконец, напиться?» Подозрительно глядя на друга, заметил Лукас. Белл тряхнул головой и перевёл взгляд на него. «Нет, тебе показалось». «Так о чём я говорил? Мы поведали тебе, что законопроект о занятости не прошёл в парламенте, а ты нам рассказывал, как с помощью горничной по имени Марианна Нотли Нашёл и обезвредил грязного предателя барона Винфрида, сообщил Вортингтон. Казалось, прошло уже лет 100 с их последней встречи. За то время, что Бэл провёл в Англии, он убедился, что Винфрид и Альбина переданы в руки правосудия. Несколько раз встретился с генералом Гримальди, самым подробным образом поведав ему о выполнении задания, не преминув заметить, что ему очень помогла Марианна. Несмотря на то, что ему отчаянно хотелось знать, где Марианна и что с ней, Белл ни разу не спросил у Гримальди про неё. Молчал и генерал. «Тогда, собственно, всё», — заключил Белл. «На следующее утро мы отправились в Англию, прихватив и пленников». Конечно, всему Лондону уже было известно, что барон Уинфрид — преступник. Газеты разнесли эту скандальную новость со скоростью ветра. Не обошли вниманием и лорда Каннингема передававшего ему секретную информацию. "Голсон, признаться", задумчиво проговорил Ворд. "Я бы никогда не подумал на Уинфрида". "Я тоже", кивнул Кендел. "Мне, конечно, было известно, что он негодяй, но чтобы такой надо же сбежать с любовницей, за деньги готов на всё, мерзавец". "А как леди Уинфрид отнеслась к случившемуся?", спросил Вортингтон. "Фрэнсис утверждает, что она безутешна", сказал Лукас. Мне очень жаль, что сплетни разлетелись по всему городу. Хотя я сделал всё возможное, чтобы этого не допустить. Боюсь, у Инфриду теперь не отмыться, заметил Белл. Кендлки внул. Фрэнсис ужасно забеспокоилась, что теперь я не захочу на ней жениться после такого-то позора. Надеюсь, ты её успокоил её, хмыкнул Ворд. Ты же слишком сильно её любишь, чтобы обращать внимание на сплетни. Да. И немедленно заверил её в этом всеми доступными мне средствами, засмеялся Кендл. Мне наплевать на репутацию её семейства. Честно говоря, я был бы рад получить специальное разрешение и жениться хоть завтра, если бы она согласилась. Да, Бэл, тебе неизвестно только одно. Фрэнсис и Джулианна решили, что обе наши свадьбы будут весной в один день, сказал Ворд и счастливо заулыбался. Торжество намечается грандиозное. Как ни старался Беллингам делать вид, что всё идёт как всегда, выполнил очередное задание и вернулся к привычной жизни в ожидании следующего. Только вот ничего обычного не было. Не проходило и мгновения, чтобы он не думал о Марианне. Он оставил их с братом на пересечении Рю-Колунь и шоссе Андрес и в гостиницу вернулся один. Позже пришёл Дэвид за её вещами И Белл даже не спросил, где они остановились. Весь следующий день прошёл в подготовке к отъезду в Англию. Марианну он больше не видел. «Нет, он определённо смотрит на бутылку Брэнди», — удивлённо заметил Вортингтон. «Да не собираюсь я пить», — буркнул Белл. «Но ты думаешь об этом», — предположил Кендалл. Белл прищурился. «Нет». «С какой стати?» Вортингтон вздохнул и возвёл очи Гаррия. Слушай, думаю, Лукасу уже пора. Как ты считаешь? Вы о чём? Подозрительно глядя на друзей, спросил Бэл. Да вот думаем, что пора нам произнести небольшое нравоучение вроде тех, какими ты в своё время донимал нас, сообщил Кендел. По какому поводу? Мы пришли к выводу, что ты безумно влюблён, и чтобы не лишиться рассудка, должен немедленно сделать даме своего сердца предложение. Какой даме? притворился Белл, что он не понимает, о ком речь. Уорд тряхнул головой. «Решил прикинуться идиотом? Ты думаешь, мы не видим, что ты места себе не находишь с тех пор, как вернулся из Франции?» «Ну а кто она, и гадать не стоит, это и так ясно». Белл откинулся на спинку кресла. «Я просто рассказывал, как всё было, и упоминал имя напарницы». «Избавь нас от этих дурацких отговорок», поморщился Лукас. «Мы тоже влюблены». И знаем все признаки. Ты произнёс её имя не меньше сотни раз. Ничего подобного. Был ослабил галстук. А если и так, то лишь потому, что она сыграла важную роль в этой истории. Кендел спокойно посмотрел на друга. Ты собираешься продолжать спорить или хочешь, чтобы мы помогли тебе её найти? Бэл подался вперёд. Вы знаете, где она? Ну не то, чтобы заметил Кендел, а вот где может быть? догадываюсь и прекрати наконец делать вид, что тебе всё равно. Не поверим. Бэл опять откинулся на спинку кресла, но промолчал. Неужели не хватает слов, удивился Уорд. Знаешь, Бэл, никогда бы не подумал, что доживу до этого дня. заткнись, буркнул тот. Подумать только, какое красноречие, рассмеялся Лукас. Признайся наконец, что безумно влюблён, потребовал Рис. Будьте вы прокляты, проворчал Бэл. Ладно. В отличие от вас, до последнего отрицавших, аналогичный факт я признаю, что люблю её и готов на ней жениться. Мне наплевать, что будут говорить в свете. А вот вы как отнесётесь к скандалу, который затронет и вас, когда станет известно, что я женился на служанке? Вот видишь, нравоучительно проговорил Рис. Ничего страшного. Хорошая речь. — одобрительно кивнул и Лукас. «Если можете сказать что-то дельное, говорите. А если нет, заткнитесь оба». Белл сжал кулаки, ощутив желание разбить обоим друзьям носы и гордо удалиться. «Ну, вообще-то мне есть что сказать благодаря нашему общему другу Клейтону», заметил Кендалл. Белл повернулся к нему. «Ну так говори». Лукас откинулся на спинку кресла и забарабанил подушечками пальцев по груди. Недавно Клейтон в парламенте узнал кое-что интересное. Оказывается, Дэвид Элсворт не просто капитан. Бэл нахмурился. О чём это ты? Он внук графа Элмвуда. Новость произвела на Бэла впечатление сродни удару в грудь. Я думал, что у этого титула нет наследника. Не было, кивнул Кендел. Единственный сын покойного графа отказался от титула, И много лет назад покинул Лондон. Это отец Дэвида. Отец Дэвида, повторил Бел. "Да", невозмутимо сообщил Лукас. Оказалось, что Дэвид Элсворт, старший внук покойного графа Элмвуда. "Так-так-так", вмешался Рис. "Если Дэвид Элсворт граф, то Марианна леди, разве не так?" "Совершенно верно", кивнул Кендл. Бел прикрыл глаза, переваривая новость. А через минуту спросил: "Где она?" Его друзья обменялись понимающими взглядами. Элм вот в данный момент в городском доме Клейтона, бедолага понятия не имел, что он граф. Иви Кон предложил ему помощь. "Но Марианна с ним нет". "Почему?" нахмурился Бэл. "Это было её решение. Где же она?" вскочил Бэл. "Боюсь, это мне неизвестно". Бэл стукнул ладонью по столу. Проклятие Кендл. Как же я её найду? Ответом ему был громкий смех Вортингтона. Ты же шпион был, Розыск, твоя профессия.